Никто никогда не слышал об этих огорчениях, выпавших на долю бедной маленькой женщины. Она держала их в тайне от своего отца, без рассудства которого было причиной многих её бедствий. Ей приходилось выносить все попрёки за его ошибки, и она была до того кротка и смиренна, словно сама природа предназначила ей роль жертвы. Я надеюсь, что еймиле не придётся больше страдать от грубого обращения а поскольку, как говорят, можно найти утешение в любом горе, я тут же упомяну, что бедная Мэри, которая после отъезда своего друга совсем расхворалась от слёз, поступила на попечение того самого молодого человека из больницы и, благодаря его заботам, вскоре поправилась. Покидая Бромптон, Хэмми подарила Мэри всю обстановку своей квартиры, увезя с собой только портреты, те два портрета, что висели у неё над кроватью, и фортепиано, То самое маленькое фортепиано, которое теперь достигло преклонного возраста и жалобно дребезжало, но которое Эмилия любила по причинам, известным ей одной. Она была ребёнком, когда впервые играла на нём. Ей подарили его родители. Оно вторично было подарено ей, как, наверное, помнит читатель, когда отцовский дом рассыпался в прах и инструмент был извлечён из обломков этого крушения.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 Это не был подарок Джорджа, единственный, который она думала, что получила от своего жениха и который ценила превыше всего. Самое драгоценное её реликвия и сокровище. Она рассказывала ему о Джорджа, играла на нём самые любимые пьесы мужа, просиживала за ним вечерние часы по мере своих скромных сил и умений, извлекая из его клавиш меланхоличные аккорды, и плакала над ним в тишине. И вот оказывается, что это не память от Джорджа. Инструмент утратил для неё всякую цену. В первый же раз, когда старик Сэдли попросил дочь поиграть, она сказала, что фортепиано отчаянно расстроена, что у неё болит голова и вообще она не может играть.